Глава двадцать седьмая. Артур. Артур удрученно покачала головой конфетка, разбирая пакеты, которые я принес из багажника. Если бы вовремя не вспомнила о продуктах, то остались бы мы на два дня без еды. А учитывая, что калорий я планировал сжечь много, такой вариант меня не устраивал в категоричной форме. Только вот не понял сейчас, почему Маринка недовольна. Кстати, я-то изначально планировал завтракать, обедать и ужинать в дорогущем ресторане поблизости, но цены там... Спалюсь сразу. Вопросы посыпятся один за другим, с паузой в секунду. Я пока не готов. Точнее, готов, но почти. Еще не время, да и нужен подходящий момент. «Черт, как же все сложно! И нафига я этот маскарад устроил?» «Что?» — спросил, не отрывая взгляд от ее ног и прогоняя непрошенные мысли, которые думать мешали. Точнее, лицезреть все то, что не скрыто одеждой на прекрасном женском теле. «Ох, надо бы ей надеть хотя бы шорты, а не щеголять только в моей рубашке» а то сейчас продукты останутся неразобранными еще на некоторое время, а мы с конфеткой голодными. В данном контексте в прямом смысле этого слова, потому что в переносном... «Ты зачем столько всего купил?» спросила Марина, теперь уже отвлекая меня от пошлых мыслей, а потом достала из одного пакета лососи и поморщилась. «Артур!» «И зачем все такое дорогое?» «Черт, опять на мелочах полюсь. По привычке заехал в дорогой супермаркет и набрал продукты на свой вкус. Не думал, что Маринка придаст этому значение, но, как оказалось, женщина действительно очень внимательный, особенно такие хозяйственные, как моя конфетка. «Да я на хорошие скидки нарвался», пожал плечами, Стараясь не пялиться на ее ножки, и вообще можем мы себя устроить королевский уикенд? Вот взять бы сейчас и прекратить весь этот фарс. Но боюсь, что тогда приятное времяпрепровождение превратится в два дня выяснения отношений, а этого я точно не хочу. Хотя признание уже несколько часов кряду крутится на языке. Милая, я тебя «Обманул? У меня много бабла. Я богат, конфетка!» «И будет взрыв мозга, а неприятные выходные. Твою мать, баран же я все-таки!» «Хотя и не жалею. В той части, что уверенно все сто. Девушка любит именно меня, а не мой банковский счет». Маринка вроде поверила моим глупым оправданиям насчет скидок, и, отвернувшись, продолжила разбирать пакеты. Я смотрел на нее, борясь с желанием протянуть руку и сжать аппетитную попку всей пятерней. И все было так правильно, что ли? Девушка в моей рубашке, ее четкие движения, легкое покачивание светлых волос. Все это стало быстро для меня родным и привычным. Как будто всю жизнь об этом мечтал. Не напрягает, как я думал раньше. И, честно говоря, готов на серьезный шаг. А еще в моих бурных фантазиях бегал бы маленький шалопай вокруг нас и давал уединиться как залетным любовникам для остроты ощущений, так сказать. Вот именно сын в моих мечтах. И только с конфеткой. Ох, ё-моё, я прямо увидел перед собой лицо Руслана, который качал головой и готовился отправить меня на приём к психиатру. Да уж, понесло меня не по-детски. Друг мой и без того обалдел, когда я попросил у него ключи от дома. От чего тебе ключи нужны?» «Почти трагично», — конечно, с долей наигранности прошептал он, когда я пришел с просьбой. Не просто удивился, обалдел не на шутку. От твоего дома, где подумать и никто не помешает. Улыбнулся я в ответ на все свои 32 зуба. Артур, ты, по-моему, совсем крышей поехал из-за девчонки. Руслан даже стал серьезнее. Тебя Феликс покусал. Очень смешно. Я скривился тогда в ответ, что-то подобное ожидая от друга. Вот кто еще не готов на серьезные отношения. Он просто пока не понимает, чего лишает себя, идиот. «Ты когда ей расскажешь, что не водитель, а соучредитель?» Мой собеседник намеренно сделал непродолжительную паузу, чтобы я впечатлился его пламенной речью. Или как там правильно... Владелец в газет-пароходов. Руслан, да расскажу я ей. Уже взорвался, вскочив со стула, проводя всей пятерней по волосам. Вот съездим с конфеткой отдохнуть, а потом... Блин, сразу не получится. Потом день рождения нашей мадам Орловской, а попросту малинки. Ну и расскажу. Артур. Руслан без своей дерзости посмотрел меня в глаза. «С женщинами надо проще. Или просто трахаемся, или у нас отношения, или у нас любовь, или перепихон по случаю без обязательств». «Ты, кажется, сейчас сказал одно и то же, только разными словами», заметил я, взяв ключи со стола. «Дружище, ты слишком загнался». И сейчас я смотрел на свою конфетку, понимаю, что хочу с ней все и сразу. И перепихон, и любовь, и отношения, и все, что можно только придумать. А фантазия у меня бурная. Тут, боюсь, двух выходных не хватит. Марин все-таки не сдержался и подтянул ее к себе, обхватив чуть выше колена. Я смотрю на тебя и понимаю, что хочу не только в постели, не только на кухне, а постоянно рядом. Когда-то я думал, что не произнесу ничего подобного. Точно потолок обрушится. Ну или землетрясение с наводнением в одночасье произойдет. Девушка замерла с широко открытыми глазами. Только кожа под моими руками покрылась мурашками. «Артур, а давай ты переедешь ко мне?» Неожиданно предложила моя конфетка, а я даже зубами заскрипел. «У нас квартира неплохая, а бабушка моя хорошая. Да и зачем тратить деньги на съем, если можно их направить в другое русло?» «Ох, черт! Каким идиотом себя чувствую!» «Знала бы Марина, сколько у меня недвижимости и каких размеров квартира, которая вот уже который год без женской руки, и сколько я еще могу купить. Может, пока поживем отдельно?» Я произнес практически на выдохе. «Притремся, так сказать». Она, кажется, уже настроила планов, а я все это разрушу одним признанием. И почему я чувствую себя такой сволочью, если собираюсь окунуть ее в сказку, о которой конфетка так мечтала? Милая, ну потерпи немного, и я осуществлю все твои мечты».